Борис Захадер. «Дырки в сыре». Скажите, кто испортил сыр? Кто в нем наделал столько дыр? Во всяком случае, не я, — поспешно хрюкнула свинья. Загадочно, — воскликнул гусь, а — а гадать я не берусь. Овца сказала, чуть не плача, — «Безумно трудная задача! Все непонятно, все туманно! Спросите лучше у барана!» «Все зло от кошек!» — произнес, обнюхав сыр, дворовый пес. «Как дважды 24 два, От них и дырки в сыре!» А кот серьезно фыркнул с крыши. «Кто точит дырки?» Пш, «Ясно! Мыши!» Но тут ворону бог принес. Ура, она решит вопрос, ведь, как известно у неё на сыр особое чутье. И вот поручено вороне проверить дело всесторонне. Спеша раскрыть загадку дыр, ворона углубилась в сыр. Вот дырки шире, шире, шире. А где же сыр? «Забудь о сыре!» Заголосил весь скотный двор «Разбой! Грабеж! Разор! Позор!» Взлетела на забор ворона и заявила оскорбленно «Ну, это, знаете, придирки. Вас интересовали дырки. Так в чем же дело? Сыр я съела, а дырки все остались целы». На этом был окончен спор. И потому-то до сих пор, увы, никто не знает в мире, Откуда все же дырки в сыре?